Мёртвые спасают жизнь. Когда ребёнок не просыпается. Моя рука тянется к телефонной трубке. Это срочно и чрезвычайно важно. Но в последний момент я останавливаюсь и делаю глубокий вдох. Звонок, который я должен сделать, лежит камнем у меня на сердце. Я знаю, что побеспокою людей, а им сейчас нужно много любви поддержки и утешения, но уж точно не разговоры с совершенно незнакомым человеком. Этот звонок станет для них горьким и мучительным. Супружеская пара проходит через ад. Они потеряли ребенка, ему было всего 4 месяца, и он прекрасно развивался. Ничто, абсолютно ничто не предвещало смерти ребенка. Казалось, все хорошо, и родители будут наблюдать, как их сын растет, веселится и смеется, будут устраивать ему веселые детские праздники, ходить с ним в зоопарк, утешать его, когда он впервые влюбится. Но сегодня утром они обнаружили своего малыша неподвижно лежащим в детской кроватке. Он перестал дышать. Это травма, оставляющая лишь пустоту в душе, которая может длиться месяцами или даже годами. Жизнь рушится, в нее приходит ужас, печаль и боль. И теперь мне придется разбередить эту рану просьбой, что ляжет еще одним тяжелым бременем на плечи несчастных родителей. Мне нужно провести судебно-медицинскую экспертизу вашего ребенка. Конкретно это означает, я собираюсь вскрыть его череп и вынуть мозг. Мозг средоточие всего, что делает нас теми, кто мы есть, центр наших движений, мыслей и чувств. Некоторые также считают его вместилищем души. И теперь я собираюсь покуситься на эту святыню. Как можно набраться такой наглости? Да, мои слова могут воспринять именно так. Я всем сердцем это понимаю, так что я выжидаю, прочищаю горло и делаю глубокий вдох, прежде чем набрать номер телефона родителей. Когда я слышу, что они готовы поговорить со мной, я объясняю, что хотел бы получить мозг их ребенка, чтобы разгадать очень важную медицинскую загадку. Я хочу выяснить, что вызывает синдром внезапной детской смерти, СВДС. В случае успеха полученные результаты могут помочь многим другим родителям и их детям. Эти знания могут спасти жизни. В конце концов тайна была разгадана, но впереди нас ждал долгий и трудный путь. Но тогда, в конце 1970-х годов, я был всего лишь молодым начинающим судмедэкспертом в Гамбурге, и только в этом городе ежегодно от СВДС умирают от 30 до 40 детей. Это основная причина младенческой смертности. Для родителей гибель ребенка всегда оказывается самым настоящим потрясением. Они укладывают в кроватку здорового, сытого, счастливого малыша, а через несколько часов его дыхание останавливается. Жизнь покидает тело, и никто не знает почему. Мёртвые дети, отчаявшиеся родители, глубоко опечаленные братья и сестры. Мы хотим, чтобы страдания закончились. Для этого нам нужна точная информация. Необходимо сразу тщательно исследовать мозг умерших детей. Здесь должна быть задействована судебная медицина, вместе с ней и другие научные дисциплины. Я уже был знаком с со состоянием человеческого мозга. Во время учебы в Ганновере я ассистировал на курсах вскрытия, помогая сокурсникам осваивать анатомию. Один из моих профессоров, нейроанатом, многое рассказал мне о мозге. Он подозревал, что за внезапную детскую смерть ответственны клеточные изменения в стволе мозга. Сам он занимался исследованием этой области головного мозга, где и находится дыхательный центр. Однако для этого ему были нужны как можно более свежие органы, то есть мозг младенцев, умерших несколько часов назад от СВДС. Это и стало моей задачей. Как судмедэксперт, я должен извлекать мозг мертвых младенцев, чтобы можно было детально проанализировать его структуру и ответвление. Конечно, для проведения вскрытия не требуется согласия родителей, и очень срочно. Возможно, это звучит довольно жутко и немного напоминает историю Франкенштейна, но с научной точки зрения все вполне обосновано. Так что я приступаю к работе, как только мне сообщают о соответствующем случае, о труп передают в институт судебной медицины. Я обращаюсь к людям, пребывающим в состоянии глубочайшей скорби, и я знаю, что причиню им страдания, когда попрошу о вскрытии черепов их мёртвых детей. Я сам впервые стал отцом всего за несколько месяцев до этого. Моя дочка как раз в том возрасте, в котором этот малыш ушёл из жизни. Мой ребёнок здоров, и после работы я снова смогу её обнять. Мой дом это идеальный мир. Но в мире родителей, к которым я обращаюсь, больше не осталось ничего. Их мир лежит в руинах. Я полон сострадания, но также я врач и ученый. Задаю вопросы, докапываюсь до сути вещей. Для судмедэксперта смерть всегда является вызовом, и приняв этот вызов, он может помочь как можно большему количеству ныне или в будущем живущих людей. Когда родители дают мне свое согласие, как в этом случае, я чувствую глубокую благодарность. Но тогда нельзя терять время. Сотрудник судебно-медицинской экспертизы извлек мертвого младенца из небольшой транспортировочной сумки еще перед прозекторской. Теперь он лежит передо мной в ярком свете на секционном столе. Я остаюсь синый один с этим безжизненным тельцем, но оно ещё теплое. и я забираю его часть мозг. За годы работы я провел около 30 таких операций на детях умерших от СВДС. Внешний их мозг всегда был цел но Мы искали нечто необычное, что помогло бы нам в дальнейшем разгадать таинственную причину смерти. Например, ею могла бы оказаться необычная потеря клеток в дыхательном центре. Однако мозг ничего не мог нам рассказать. Решающие результаты мы получили не в прозекторской или под микроскопом, а в домах пострадавших семей. Прорыв произошел в ходе исследования, проведенного в масштабах Германии, которым руководил мой великий учитель, профессор Бринкман. Потому что в работу судебно медицинского эксперта всегда входило не только исследование трупа, но и изучение окружающей среды. В случае убийства мы внимательно высматриваем пятна крови или можем обнаружить в кухонном шкафу наркотики, которые могли стать причиной смерти. Следуя этому принципу, почти каждый раз, когда ребенок умирал от синдрома внезапной детской смерти, мы также выезжали к семьям и осматривали их дома. Мы тщательно анализировали, как укладывали малышей, Не было ли каких-то подозрительных или даже критических обстоятельств? Я хорошо помню квартиру на севере Гамбурга. Здесь в пяти комнатах проживала зажиточная семья. Их дом был светлым и отличался приятной обстановкой. На балконе в ящиках росли красивые цветы, в комнатах царил порядок. Но все помещения окутывал табачный дым. Ощущение было такое, словно попал в дымовую завесу, даже в комнате, где ребёнок спал на животе в своей кроватке. Аналогичные условия царили и в других квартирах, осмотренных нами. Мы, это я и молодой ассистент судмедэксперт, нынешний главный врач гамбургского института профессор Ян Шперхаке. Шперхаке и я обнаружили и другие поразительные сходства в пострадавших семьях. Малыши спали на животе, уткнув свои крохотные личики в толстые подушки. Все дети были укрыты уютными, но довольно тёплыми одеялами. Опрос родителей также показал, что матери не кормили своих младенцев грудью или кормили очень мало. Вместе с другими судебно медицинскими экспертами и педиатрами мы составили список конкретных рекомендаций. Первое. В помещении, где находится и спит младенец, нельзя курить. Вторая. Ребенок должен спать на спине. Третье. Укладывать ребенка нужно в прохладной постели и на плотном матрасе без подушки и тяжелых одеял. Четвертое. Важно кормить детей грудью не менее 6 месяцев. Согласно имеющимся научным данным, грудное вскармливание в течение двух месяцев вдвое снижает риск развития СВДС. В ходе этой кампании, которую мы очень активно проводили в Гамбурге, особенно в начале и середине 1990-х годов, мы тесно сотрудничали с представителями властей, педиатрами, гинекологами, акушерками и волонтерскими организациями. Для нас было важно встать на сторону родителей, чтобы защитить их детей от СВДС, а также их самих от этой болезненной утраты. Сегодня от внезапной остановки дыхания в Гамбурге ежегодно умирают всего 3-4 ребенка. Все остальные выживают и продолжают благополучно расти и развиваться. Можно сказать, что 90% детей спасены. Это невероятно, если не самый большой прогресс в плане детской смертности в Германии. Таким образом, каждый год мы оберегаем и спасаем жизни не менее 25 детей, по стране их несколько сотен. Большая заслуга принадлежит профессору Януш Перхеке. Собственно, он вместе со следовательской группой по расследованию внезапной детской смерти должен получить своего рода Нобелевскую премию за спасение детей. Между прочим, подобный прогресс можно наблюдать в различных обществах и культурах по всему миру. История успеха в борьбе с пандемией. СВДС